Глава шестая. Ей придется ускориться. «Я не знаю, что я могу противопоставить смерти, кроме смеха и любви, понимаешь? созидание это мое, все мной созданное тоже обречено, не так ли?» Из переписки хранителей Тенета и Селесты, третий век до нашей эры. Когда Ладислава вернулась в хромую башню, коридорный дракон спал, даже похрапывал. Жилки мрамора вибрировали у него на вдохе-выдохе. Девушка положила на постамент несколько камешков, подобранных на пляже, на локс, и на сыпочках пошла к своей комнате. У двери она не удержалась от соблазна. Вместо того, чтобы постучаться или открыть ключом, ладя воровато оглянулась и примкнула глазом к замочной скважине. Но «Ну, вдруг там что-нибудь интересное? Зеркально-триумфальное, длинноногое, плечистое?» Но в спальне была только тисса в неожиданной позе. Близняшка стояла на коленях перед фреской с богами, в одной руке адептка держала чашу, полную золотой краски. Она зачерпывала пигмент пальцами и, шепча молитву, покрывала золотыми буквами свое лицо, шею и плечи. Так делают высокие священные чины в Саусборне. Владислава отпрянула смущенная. Хм, и как же теперь быть? Зайти и помешать? Неловко. Найт развернулась ко второй двери, за которой жил Фрэнсис. Очень тихо поскреблась. «Фрэнс?» «Нет ответа». «Что ж, сон откладывается, ночь продолжается». Лади сокнула языком и, поколебавшись, достала свой блокнот с заметками. Она открыла страницу, заложенную красной атласной лентой. Здесь начинался длинный список, который Ладислава сочинила месяц назад, сразу после ситуации с ее портовой стажировкой сочинила первым делом, даже до того, как начала бесконечную беготню по страховым компаниям, знахарям и судейским собраниям, до того, как развернула процесс по продаже дома и придумала себе перевод в Академию Бурю. Раньше список назывался Что я обязана успеть ⁇ но это было мрачно. Она это всячески избегала мрачности и вообще любых напоминаний о происходящем. Как будто не думая об этом, могла убежать от грядущего, хотя она упорно нагоняла, как и мысли о нем тем не менее прежняя фраза была заклеена поверх значилась клевые дела найт пальцем повела по знакомым строкам и вскоре остановилась на пункте посидеть на крыше ночью это я могу девушка удовлетворенно кивнула и пошла прочь выбирать так лучшее поэтому владислава отправилась на башню алого ордена самую высокую в академии Часовую. Две сотни узких стертых временем ступеней и деревянный люк свободе как награда. Владислава вцепилась в железную скобу и со скрижетом сдвинула крышку. Гаф! Найд вздрогнула и чуть не улетела вниз, когда на фоне звездного неба возникла голова собаки, маленькой, золотистой, с умными глазами и большими ушами, торчащими, как у пустынной лесы. Гаф! Повторил пес и сразу перешел к следующему этапу переговоров. Р-р-р-р-р. Оскалился, и не успела Лади малодушно задвинуть люк обратно. Ну нафиг, что за зубы! Как услышала уже знакомый тенор. Арчи, Сыц! Что там такое? И вот в проеме появилась другая голова, человечья, лохматая и куда более рыжая, чем у пса. Берти, здравствуй, Голден Халла. А-а-а! «Госпожа чемоданное настроение? Привет!» Сыщик улыбнулся, помахал рукой и тотчас снова скрылся из виду, только мелькнул хвостик, подвязанный белым обувным шнурком. Пёс зыркнул на Лади, «Я тебя запомнил» и попятился вслед за хозяином. Владислава застыла на лестнице. «Что значит «привет»? Это приглашение подняться? Или просьба уйти? Или она может действовать, как ей хочется?» Так как с башни не последовало объяснений, Владислава двинулась по инерции, то есть наверх. Крыша встретила ее влажно соленым ветром, огромным созвездием иерофанта над головой, шепотом моря, шорохом леса, а также громким звоном металлических деталей. Это Берти, устроившись под зубцами башни, развинчивал огромный телескоп. Голден что-то затейливо мелодично насвистывал за работой. Соловьи на деревьях в саду пытались составить ему конкуренцию, но сыщик побеждал по всем параметрам – громкости, самозабвенности, разнообразию репертуара. Пес лежал рядом с упоением и рыком, разгрызая чью-то кость. «Надеюсь, не предыдущего им помешавшего», – подумала Ладислава. Ее присутствие будто не замечали. «Простите меня за фингал, мастер!» Наконец смиренно и поученически обратилась она к спине в зеленой кофте. Спина была поджарая, очень прямая, а вот согнутые ноги свои Голденхалла раскинул по сторонам под дикими паучьими углами. Наверное, с такой длиной конечности их просто страшно выпрямить, дотянутся до самого моря. В этот момент Берти дернул какой-то болтик, и весь телескоп тотчас рассыпался на детали со страшным звоном. Владислава ойкнула. «Сломал? Прощаю!» Благосклонно кивнул Голденхалла, Халла, повелитель металлолома, и с удовлетворением оглядел свое блестящее бронзой царство. «Ты не стесняйся, располагайся, я уже ухожу». Потом он встал, жестом фокусника вытащил из кармана тканый мешочек и, склонившись в три погибели, призывно потряс им. «Гули-гули-гули!» «Псих!» — мгновенно напряглась Владислава. Но останки телескопа вдруг встрепенулись и попрыгали к мужчине, как живые, уменьшая сообразно тари. Пёс Голденхалл лениво тявкнул на шестеренку, которая прокатилась как монетка по желистой гладкошерстной спине собаки. Берти поймал это колесико, продел сквозь него еще один белый шнурок, видимо, от второго ботинка, и небрежно повязал железку на шею, как амулет. Потом сыщик стянул резинкой мешочек, тот урчал, как живой, и Ладислава не бралась обозначить судьбу телескопа. Механизм укладывается спать или... переваривается. «Изумительная ночь», — оценил Берти, задрав лицо к небу, и показал Луне большой палец. «Одобряю. Так серьезно, будто его несчастное мнение действительно что-то значило в этом мире». А потом Голден Халла пружинистой походкой отправился к люку мимо Найт. «Хорошего вечера», — пожелал детектив, и скрылся в дыре в полу. Пёс его уже цокал когтями по ступенькам где-то под башней, рычая, возмущаясь их невиданной крутизне. Двигаться собаке приходилось почти вертикально попой кверху. Не успела она это оставшись в одиночестве от души проклясть себя за молчание, ну и почему ты не ответила? Что за внезапный столбняк? Ты дура, что ли? Я не понимаю. Как раздался шустрый топот, и рыжая башка с хвостиком вынырнула обратно. Опаньки. Голденхалл деловито наставил на девушку указательный палец. Обычно я не нарушаю таинство частной жизни. Предупредил он, вскинув брови. «Но иногда что-то замечу и... развидеть не получается. А потому вопрос, госпожа адептка. Ты ведь не собираешься прыгать с крыши?» Владислава подавилась и закашлялась. «Самоубийство в мою смену не очень-то для репутации», пояснил Берси и подмигнул. «Хей, я не серьезно, если что?» Владислава с трудом отморозилась. «Прыгать не собираюсь, «С чего вы взяли?» Рыжий все тем же пальцем обвел свой рот. «Микровыражение», — сказал он. «Ты, конечно, чудесно улыбаешься широко, открыто, но между улыбками делаешь вот так». Он поджал губы в траурную скобку. «Очень часто, почти каждый раз. Считается, что это не очень здорово и здорово, скажем так». «Я не замечала этого», — осторожно протянула девушка. «А вот я заметил». Берти виновата развёл руками. «Микровыражение — такая вещь, мы не можем их контролировать. Все равно вылезают пакостники. Однако их очень сложно засечь. Полагаю, для тебя это плюс. В том плане, что ты можешь быть спокойна. Для всех твой образ легкомысленной девчонки очень, очень убедителен». «Хорошо», — сказала Лади, хотя ей, напротив, стало совсем нехорошо. «Для всех?» «Но не для него». Берси подпрыгнул, отжавшись от люка, и уселся на краю дыры. Его брови свелись в одну прямую линию, вокруг глаз побежали морщинки, и Найд вдруг поняла, он не так уж и юн, как кажется, издалека. Лет тридцать ему, наверное, есть, хотя по манерам не скажешь. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил детектив, болтая ногами, пока Лади напряженно трогала собственную челюсть. Пытаясь понять, как так вышло, что-то ее подводит, тоже мне забастовку устроила. Нет, вы не можете мне помочь, наконец выдавила Найт, отведя глаза. Ладно, в душу не полезу. Обычно там не прибрано. Люди злятся и стесняются. Хотя по опыту некрасивых душ я еще не встречал, пожал плечами Берси, глядя вдаль. Но ты знаешь, госпожа адептка, надежда есть всегда. Не бывает без выходных ситуаций. Ладислава чуть не ляпнула. Бывает. Но вовремя прикусила язык. Потом сыщик перевел взгляд на девушку. На занятие ко мне записалась. Да. Тогда увидимся на следующей неделе. Ну и на всякий случай. Пообещай, что не прыгнешь, адептка. Обещаю, ответила Ладислава. Берси расплылся в довольной улыбке. На подбородке у него была ямочка. «Ну а я прыгну!» «Мне-то можно!» И ловко соскользнул в люк. Тотчас грох от ступеней, лязганье бронзы разобранного телескопа и не успела Ладе испугаться лиричный, очень лиричный свист из старой лесной баллады. Мастер Голденхалла исчез по своим делам. Ладислава решила дождаться на крыше полуночи, она еще раз обдумала беседу с Берси и поняла. Да, наблюдательный сыщик разглядел в ней грусть даже отчаяние, но он явно не догадывается об их причине, потому что иначе ему бы и в голову не пришло, что она может прыгнуть с крыши. О нет, Владислава не из таких грустящих. Напротив, она из тех, кто зубами вцепится в жизнь, кто вырвет ее у любого шакала, сохранит, приумножит любимую. Если дать ей хотя бы шанс, один единственный». На миллион или миллиард неважно, она выцепит, выскребет сердцем его выгрызет, но но как раз отсутствие шанса документально зафиксированное специалистами и заставляло Лади глухо выть, когда никто не видит, например сейчас. Госпожа Найд засунула руку под свитер и прижала пальцы к трем выпуклым цифрам на ребре. Сердце соусберейки колосилось как проклятое, хотя почему как проклятое оно и есть. И виновата в этом жмыхова летняя стажировка в порту, жмыховы пиратские корабли, жмыхов шеф, заставивший ее открыть тот огромный старинный сундук с особо богатого судна. «Мы просто посмотрим, Владислава. Возможно, это сокровище достойно большего, чем камера конфиската. Возможно, это наш с тобой шанс на достойную жизнь, девочка. Если ты понимаешь, о чем я». «Такие сундуки хитрые и магические. Можно открыть только вдвоем? Одновременно облив мак-кислотой два замка. Один спереди, другой сбоку-снизу. Кислоту выдавали работникам таможни. Обычно после этого крышка отскакивала, содержимое изымалось, регистрировалось и отправлялось на специальный склад. Но сундук, на который положил глаз начальник Владиславы, действительно оказался особенным. Помимо замков в нем жило проклятие. Когда крышка распахнулась, Жадный ублюдок, сунувший туда нос, умер на месте, а Владислава, которая стояла сбоку и ненавидела себя за трусость, за то, что согласилась на аферу, побоялась возмутиться, возразить начальству, кто он, кто она, получила срок. Только срок этот был не в тюрьме, а в собственном теле. «Мне очень жаль, девушка, но это неснимаемое проклятие. Мы ничем не можем помочь». Постарайтесь как следует насладиться оставшейся жизнью». Найтсиха тихо взвыла и тряхнула головой, отгоняя плохие воспоминания. Зазвонили часы, прямо под ней все на той же башне Алого Ордена. Камни мелко завибрировали, зубец, на котором верхом бесстрашно, да, сидел олади, низко загудел, пропитанный старым звуком. Когда звону тихо наступил новый день, Найт почувствовала, как под пальцами выпуклое число 173 сменилось на 172. Девушка до крови прикусила губу. Не плакать. Она сильная. Все нормально. Мимо меня. Мимо меня. Мимо меня. Надо просто не думать об этом. Вообще. А если от мыслей никак не избавиться, то можно рассуждать рационально. Вообще все в этом мире в одинаково проклятой ситуации. «Просто ей придется ускориться». Найт глянула на бархатную темноту вокруг. Академия уже уснула. «Нет, прыгать отсюда, конечно, не надо. Напротив, надо жить на полную катушку, наслаждаться. Вариантов нет. Рыжий не прав. Никакой надежды». Зимой Владислава растворится, обратившись морской пеной. Именно так гласила Бирка в сундуке с описанием проклятия. «Да, прах побери». Там была пеплова бирка внутри, жмыховая бюрократия смерти. Так что сейчас надо взять от жизни максимум все успеть, как она и сказала Фрэнсису. Приехать на далекий загадочный остров, где никто и не подозревает, что она живой труп. Дружить, влюбляться, учиться, прыгать со скал и долго нежиться в ванне, смеяться и плакать, делать открытия, нарушать правила, бегать, радоваться, создавать что-то новое. И главное, не думать о конце владислава аккуратно вычеркнула в блокноте пункт про ночь на крыше, несколько раз подряд улыбнулась, старательно контролируя выражение лица между улыбками, никаких больше грустных скобок, и направилась обратно в хромую башню. «Время жить сейчас». Она шла в спальню, мысленно перебирая приятные события дня, выводя себя в веселую Владиславу, и вдруг встала, как вкопанная. «Погодите». А когда, собственно, Берти Голденхалла успел изучить ее мимику и улыбки, узнать об образе бравой девчушки? великая великой трапезной Найт совсем не улыбалась, не до того было при взрыве зеркала. И почему телескоп детектива, Ладя поняла это только сейчас, был направлен не в небо, а в сторону пляжа? Рыжий мастер следил за студентами на берегу. Зачем? «Да в этой Дгарровой академии загадки растут, как на дрожжах», Пробормотала Найт, укладываясь спать. И только Тесса солидарно как-то аристократично всхрапнула с соседней кровати.